Преподавание любого предмета, особенно больших разделов науки, у нас начинается с рассмотрения исторического развития и всех ошибок, сделанных на пути. Так человечество, борясь со свойственным людям стремлением забывать неприятное, ограждает себя от неверных дорог и повторения прошлых неудач, которых было много в докоммунистической истории. Уже в РМ определилась огромная разница между силами и материальными средствами, какие человечество тратило на медицину и науку военного и технического значения. Лучшие умы были заняты физике, химии, математике, шаг за шагом биологии и медицина расходились с физико-математическими науками в своем представлении о мире, хотя внешне широко пользовались их методами и аппаратами исследования. В результате окружающая человека природа и он сам как часть ее предстали перед человечеством как нечто враждебное, долженствующее быть подчиненным временным целям общества. Ученые забыли, что великое равновесие природы и конструкция организма есть результат исторического пути невообразимой длительности и сложности в соподчинении и взаимосвязи интегральных частей. Изучение этой сложности хотя бы в общих чертах требовало многовековой работы, а земное человечество принялось неосмотрительно и торопливо приспосабливать природу к переходящим утилитарным целям, не считаясь необходимыми людям биологическими условиями жизни. И человек, наследник мучительного миллиарда летнего пути, пройденного планетой, как неблагодарный и неразумный сын, принялся растрачивать, переводить в энтропию основной капитал ему доставшийся накопленную в биосфере энергию, которая, как взведенная когда-то пружина, послужила для технического прыжка человечества. Эвиза остановилась, и тотчас же зал загрохотал стуком ладоней по дереву. Затронутая тема была близка планете Ян-Ях дотла разоренной неразумием предков. Ивиза, не привыкшая к подобной реакции собрания, стояла, беспомощно оглядывая шумящую аудиторию, пока председатель не утихомирил восторженных слушателей. Ивиза вовсе не собиралась накалять страсти нездержанной аудитории, что вело к утрате разумного и критического восприятия. Она решила быть осмотрительнее. Она рассказала... Как близорука ошибались те, кто торжествовал, побеждая отдельные проявления болезни с помощью средств химии, ежегодно создававшей тысячи новых по существу обманных лекарств. Отбивая мелкие вылазки природы, ученые проглядели массовые последствия подавляя болезни, но не исцеляя заболевших, они породили чудовищное количество аллергий и распространили самую страшную их разновидность – раковые заболевания. Аллергии возникали и из-за так называемого иммунного перенапряжения, которому люди подвергались в тесноте жилищ, школ, магазинов и зрелищ а также вследствие постоянного переноса быстрым авиатранспортом новых штаммов микробов и вирусов из одного конца планеты в другой. В этих условиях бактериальные фильтры, выработанные организмом в биологической эволюции, становились своей противоположностью – воротами инфекции, как, например, миндалины горла, синусы лица или лимфатические узлы. Утрата меры в использовании лекарств и хирургии повредила охранительные устройства организма, подобно тому, как безмерное употребление власти сокрушило охранительные устройства общества, закон и мораль. Существо врачевания, основанное на старых представлениях, отстало от жизни, когда в процессе развития общества погибли религия, вера в загробную жизнь, в силу молитвы и в чудо, миросозерцание отсталого капиталистического строя зашло в безнадежный тупик неверия, пустоты и бесцельности существования. Это породило повальные неврозы пожилого поколения. Нагнетание угрозы тотальной войны, как прием политической агитации, постоянное напоминание об этом в газетах, радио, телевидении, способствовало психозам молодой части населения противоречивым стремлением скорее испытать все радости жизни и уйти от ее реальности. Насыщенность развлечениями, накал искусственных переживаний создали своеобразный перегрев Психики. Люди все упорнее мечтали уйти в другую жизнь, к простым радостям бытия предков, к их наивной вере в ритуалы и тайны, а врачи пытались лечить по старым канонам прежних темпов другой напряженности бытия. Машины, благоустройство жилищ, техника быта существенно изменили нормальную физическую нагрузку людей. Медицина продолжала пользоваться опытом, накопленным в совершенно иных условиях жизни. Общее ослабление организма мышечной, связочной и скелетной систем вело, несмотря на отсутствие тяжелой работы, к массовому развитию грыж, плоскостопия, близорукости, учащению переломов, расширению вен, геморрою, разрастанию полипов и слабости сфинктеров с ухудшением пищеварения и частыми явлениями аппендицита. Множество дефектов кожи было обязано плохому обмену веществ. Врачи. А задаченные наплывом заболеваний, оперировали без конца, кляня скучную рутину простых случаев и не подозревая, что встретились с первой волной бедствия. А когда вслед за общим ослаблением людей все чаще стали встречаться болезни испорченной наследственности, лишь немногие передовые умы смогли распознать в этом стрелу Аримана. Величайшее благодеяние, уничтожение детской смертности обернулось бедствием, наградив множеством психически неполноценных, полных кретинов или физически дефективных от рождения людей. Тревожной неожиданностью стало учащение рождений двоин, троин, в общем, снижающих уровень здоровья и психики. Борьба с новой бедой оказалась исключительно трудной. Ее можно было преодолеть лишь при высочайшей моральной ответственности всех людей и проникновении науки в самую глубь молекулярных генетических аппаратов. Эвиза перечислила еще несколько коварных ловушек, выставленных природой на прогрессивном пути человечества. Путь этот заключался в возвращении к первоначальному здоровью, но без прежней зависимости от безжалостной природы. Суть дела заключалась в том, чтобы уйти от ее гекатомб, через которые она осуществляет улучшение и совершенствование видов животных беспощадно мстя за неуклюжие попытки человека избавиться от ее власти. «И это нам удалось!» — воскликнула Эвиза. Мы все здоровы, крепки, выносливы от рождения, но мы поняли, что наше чудесное человеческое тело заслуживает лучшего, чем сидение в креслах и нажатие кнопок. Наши руки, самые лучшие из инструментов, созданных природой или человеком, просят искусной работы, чтобы получить истинное удовлетворение. Мало того... Мы боремся за жизнь своего ума совершенно так, как и за жизнь тела. Вы можете узнать, про все те усилия, какие потребовались нам в неравной борьбе, неравны потому, что глубина и всеобъемлющая мощь природы до сих пор не исчерпаны, и до сих пор неустанно человечество ведет сражение за свое умственное и физическое здоровье и готово к любому выпаду природных стихийных сил. Окончание речи Эвизы – вызвала новую волну одобрительного шума. Строгая, даже вдохновенная серьезность спала с нее, и она превратилась в жизнерадостную с оттенком кокетства женщину, которая склонилась перед залом в свободном поклоне танцовщицы. Метаморфоза усилила рев восторга среди медицинской молодежи. Тормансианам вообще нравилась веселая серьезность землян, никогда не шутивших с большими чувствами, никого не осмеивавших, не пытавшихся позабавиться за счет другого.